Он не подталкивал ее словом, он подталкивал ее самим своим присутствием. Ее гордость требовала подтверждения роли руководителя. Он мягко обеспечивал ей это подтверждение, предлагая ей момент быть лидером. Но каждая такая демонстрация оставляла метку в зданиях данных. Между этими расчетами он не забывал о другом, о страховке. Он не родился злодеем, он был практичен. В его тайнике, в том самом пространственном кармане – Уже лежали варианты на случай ее предательства. Заряды, которые могли временно блокировать ее мускулы. Малые шторки энергии. Но это крайняя мера. Он не желал ее смерти. Живая, хотя и сломленная, она была бы ему полезнее, чем мертвая. Ее публичная вина, ее появление на камерах, все это становилось для него ширмой. Он маленькими толчками собирал ее прошлое, ее грехи, слова, что она не успела спрятать. Одна из охранниц карцера Неспешно подсказала ему В дни перед побегом Она очень любила игры Это слово он запомнил но потом Когда она разговорится Он соберет все, что ему будет нужно Более того, он стал шептать ей слабые советы Не слова, а намеки Проверь это, смотри сюда Действуй как нужно При этом следя, чтобы ее действия Были громкими, отчетливыми Хорошо документируемыми Она, жаждущая признания, напуганная возможностью падения, хваталась за эти подсказки, не подозревая, что каждый ее комментарий и каждый твердый жест фиксируется не только камерами, но и тем холодным разумом, что сидел рядом. Он был внимательнее к деталям ее поведения, к тому, как она прикрывает глаза, когда видит фото старшей сестры в сети, как дрожит ее рука, когда просматривает список дел, Эти слабости он откладывал мысленным каталогом. Гордыня, стыд, паника, легкая жесткость ради статуса. И знал, что если понадобится, эти ярлыки можно будет показать в правильном порядке перед нужной аудиторией. Неприметно он также правил реальные технические артефакты. Маленький ключ-кристалл с ее эмблемой – Он засунул в легкодоступный лючок, который позже обнаружится в том самом месте, где система бы нашла улики. Малое вмешательство, и улик стало больше. Это была не чистая подлость, это была стратегия. Создать ореол ее лидерства настолько яркий, что вопрос «кто же начал?» отпадал тут же. Она же продолжала играть роль, внешне уверенная, внутри распадающаяся. Ей было важно выглядеть сильной, потому что страх ее наказания теперь был реальнее всякой угрозы смерти. Ее пальцы все так же нажимали команды, а она, как актриса, принимала на себя ответственность публичная и метко. И чем громче ее испуганный голос утверждал свою власть, тем глубже Кирилл прятал записи и логины, складывая вокруг нее невидимый костюм вины». Время от времени он ловил на ней взгляд, полный не только злобы, но и унижения. Она видела, что иные женщины, которых она раньше презирала, теперь смотрят на него с любопытством. Это было ее тайное поле боя. Не с Кириллом, как с человеком, а с тем вниманием, которое он теперь получал. Ее правая рука сжималась в кулак. Его взгляд был спокоен. Он не строил еще окончательного приговора. Он просто делал так, чтобы при любом исходе ее имя было записано первым. В логе, в записи, в истории. Ее публичное «Я», лидер побега, становилась ширмой, за которой он спрятал свои возможности. Она носила на себе подпись действий. Он всего лишь подпись молчания. И в этом молчании он уже чувствовал пользу. Когда им вскоре потребуется тишина для долгих ночей изучения ее памяти – и изучение старых человеческих схем, когда ему понадобится уединение и инструменты, она будет та, кто держит огонь обвинений, кто отвлекает, кто молчит ради собственной жизни. Он знал, что ему лучше действовать через людскую гордыню, подстегивая ее своими тихими толчками, чем лезть в красный свет паники самому. Так он работал, тихо, точно, почти с любовью к делу. Она же шумно, страстно, смертельно злясь и еще ярче подтверждает тем самым, что идеальная маска лидера побега — это всего лишь ткань. И чем яростнее она ее держит, тем плотнее и заметнее становятся его следы. Она сидела у иллюминатора, и ледяной вакуум казался теперь ее новой правдой. Звезды двигались мимо, цепляясь за его сознание своими холодными огнями, а в сердце корвета гул его устройств Стучал, как часы, отмеряющие время, оставшееся до следующего шага. В кабине было тесно, приборы светились мягким светом. В тишине ее мысли рвали на части старую картинку. Ту, где она была любимицей. Любимицей, чей шепот в нужный момент открывал двери. Теперь ничего этого не было. Была только дорога в никуда, и тот, кто молча сидел за ее спиной. Она думала не в образцах морали, Ее мысли были торговые, прагматичные, расчетливые. В этом ее сила. Она умела считать время, риск, цену. И сейчас перед ней стояла одна простая горькая формула. Выживание равно деньги плюс укрытие плюс невмешательство империи. Все остальное было вторично. И первое решение было очевидно и жестоко. Нельзя возвращаться в зону влияния Великого дома Рилатан. Любая звездная система, в которой его глашатые могли опознать корвет, означала арест, суд и публичную казнь. Она видела лица тех, кто бы праздновал это. Лица охранниц, лица судей, лицо Орианель Ильве, холодное, как все ее прошлое. Так что маршрут в сторону, а не к дому. Дальше, не туда, где ее помнят, а туда, где им не дадут гадить в ее следы. Ближайшая и разумная опция – это вольная станция гоблинов. Это была простая география ума. Гоблины жили по своим правилам, торговали всем, что искали, и не задавали слишком многих вопросов о происхождении товара. На их рынках можно было обналичить почти все, от редкой шкурной бронхи до плоти и тайных знаний. Там же были разумные, которые не стали бы проверять родословные. Там же были посредники, которые умели обращаться с живым грузом и которые платили хорошие деньги за экзотику. Тем более за дикаря из легенд. Она быстро перебирала самые различные варианты, держала их в уме, как карты на столе. Продать Кирилла на такой станции – это прямая возможность получить быстрый капитал, причем в виде достаточно большой суммы. Но был тут и риск, напрямую связанный с его уникальностью. Если он действительно черт знает что, его стоимость как товара растет, но и охота за ним усилится. Кто-то может купить его, обучить, уничтожить или использовать. Ей нужна была некоторая гарантия, что после сделки ее не вынесут на суд по делу о похищении. Покупатель должен быть сильным игроком, тот, кого не тронут представители великого дома Рилатан. Гоблины не самые надежные но у них есть агенты, которые могут дать свидетельство о законности на черном рынке. Также ей придется продать и этот «Корвет», что также будет очень логично. Судя по его конструкции, это был последний или предпоследний модельный ряд. А он дорого стоит. Деньги за такой корабль – это тоже и стартовый капитал, и возможность. Но продать подобный «Корвет» прямо на станции – значит оставаться без средства бегства. Значит, если сделка сорвется, она сама останется ни с чем. И еще корабль сам по себе оставляет след. Траектория вылета, ионные следы. Если же он поменяет собственника на глазах у имперских агентов, то расследование начнется сразу. И тогда ей уже не удастся сбросить этих ищеек со своего хвоста. Сжечь или списать корвет проще с технической точки зрения». Инсценировка аварии и подстроенное самоуничтожение гипердвигателя. Брошенная оболочка в безлюдном астероидном поясе уже будет никому не интересно, и затем она может под видом потерпевших крушение уйти с ним как спешкой, которую впоследствии можно будет продать. Но тут непредсказуемость будет куда выше. Такое самоуничтожение может привлечь спасателей и имперский флот если они ввели пост-ракетную блокаду вокруг сектора. Размышляя обо всем этом, она устало вздохнула и прижала ладонь к холодному темному экрану небольшой офицерской каюты, куда смогла уйти, чтобы немного передохнуть. И там, в отражении, было видно ее лицо, смелое, напряженное, с тонким, еле заметным, желчным шрамом на губе от недавней драки за власть». У нее не было времени на сантименты, нужно было выбирать, и выбирать быстро. Ее разум перешел в режим сценариев. Она знала, что каждая сделка имеет фазы – подготовка, исполнение, отход и отчет. Вот планы, которые она оценила с точностью хищника. И первым было желание продать Кирилла на станции «Гоблинов», что можно было сделать достаточно тихо через посредника – Плюсами тут была быстрая ликвидность, большие деньги, так как она получит средства на новую жизнь. Минусом был риск того, что покупатель такого товара использует его или вскоре продаст в руки представителей того самого великого дома Релатан. Самой ей потребуется сильная защита. Ей нужны более явные доказательства того, что она больше не принадлежит этой истории. Значит, ей придется ужесточить контроль. Требовать предварительный депозит и даже замораживание сделки на удаленном складе. Сопровождение договора с охранным куратором никогда не встречаться лично с конечным покупателем. Никогда. Там же можно продать и этот корвет, после чего отбыть на попутном корабле в неизвестность. Плюсы за такой корвет ей могут дать хорошую цену. Можно получить защитную сеть, логин новые документы и даже определенную базу для планирования новых шагов. Минусом может быть проблема, напрямую связанная с тем, кто купит такой корвет посреди ничейного пространства без связей. Торговцы готовы были всегда приобрести что-то настолько современное, но такая транзакция точно привлекла бы к себе излишнее внимание. Но там можно было бы заполучить возможность найти транзитный транспорт. Да, за большие деньги. Но Сирион была готова рискнуть. Она даже пыталась продумать подготовку ложной аварии, что могла быть списанной на технический сбой в переходной системе. Ведь можно было бы подключить к этому владельца афилиата с чистыми документами, чтобы отмежеваться от личности основного продавца. А для себя она могла бы оставить и Кирилла, и Корвет, строя дальнейший план для использования их как своеобразной валюты. Плюсом тут было то, что Кирилл – живой актив. Его знания, сила, возможность торговли не только за деньги, но и за влияние. Если продать не его самого, а его секреты – это другое, которое так заинтересовали великий дом Релатан. Все это можно монетизировать. Минусом было то, что надо было изолировать опасность и изучить его. А это займет время, что являлось весьма серьезным дефицитом в их положении. Она крутила схемы, взвешивала время, и чем дольше смотрела на Кирилла, тем больше в ее мыслях вырастала новая, более хитрая идея. Не продавать его молниеносно, а использовать как своеобразную мельницу, получить от него информацию, технологии, вещи и лишь потом распродать фрагменты. Деньги с продажи артефактов и знаний могут быть больше, чем за живой товар. Да даже его само ДНК могло стоить больших денег. Ведь речь идет о потенциальном представителе исчезнувшей в темноте веков расы. Единственном представителе. Но для этого ему нужно довериться, а она не могла доверять. Вот почему она уже мысленно приберегла на готове запасную карту. В случае, если он попытается бежать первым, она бросит его в руки черного рынка. Если он будет покорен, она станет добытчица информации. И все-таки нигде не было места для мягкости. Она знала, что он по-своему красив, и это добавляло цену. Но красота — это товар и опасность в одном флаконе. Привлекательность делает товар редким, но также притягивает глаз сильных. Из-за этого в ее разуме появилась холодная мысль. Я могу продать не его тело, а его образ. Это означало снять его на специальную камеру, показать потенциальным покупателям и продать интерес, эксклюзивные права на изучение. Такой контракт ее спасет и даст доступ к архивации. Но кто купит такой контракт? Архивные школы, кланы техномагов, частные коллекционеры. Все эти разумные платят хорошо, но требуют доказательств. И доказательства это риск. Она начала выстраивать маршрут. Станция Гоблинов, пункт А. Далее склад-посредник, в поясе Аштар, пункт Б. И уже оттуда передача на нейтральный аукцион, где покупатели из нескольких домов соревнуются за эксклюзив. По пути можно продать корвет за половину цены, но быстро. Это даст наличность и возможность отплыть дальше. Страх и расчет в ее лице смешивались. В голосе В ее командном тоне был стробизм решимости. Но все эти планы требовали исполнения и защитных ходов. Она проверяла возможные угрозы. Кирилл может не продаваться. Он может быть не тем, за кого его все принимали. Он мог убежать. Он мог иметь союзников. В этом случае выдать его как неуправляемый товар, буквально уничтожить интерес к подобному договору. Сделав все так, чтобы покупатель просто потерял к нему интерес и отдал меньшую сумму. Это был план сокрушения. К тому же, такой покупатель может оказаться агентом великого дома. Даже не суть важно, какого именно. Тогда ее жизнь будет просто окончена. А значит, ей нужно прямое доказательство самостоятельности сделки. Квитанции, свидетельства, электронные ведомости. Она уже продумывала, кому показать ложную легализацию. Где проплатить налоговую записку, чтобы создалось впечатление чистоты сделки? Гоблины могут предать. Это был самый реальный риск. В их жизни сделки – это не обещания, а практически полноценные выстрелы. Она знала, что для них выгоднее было сначала завладеть корветом, а затем решить судьбу дикаря по выгоде. Тут нужен был двойной посредник. Человек, который берет комиссию и держит арбитражный капитал как залог в хранилище. Это был бы ее путь. Комиссионный договор, подстрахованный залогом третьей стороны. В голове ее возникла еще одна холодная мысль. Можно использовать его самой. Продать корвет, уйти, оставить его у гоблинов, и чтобы там, в объятиях чужаков, он оказался товаром уже без ее имени. Но это означало, что она сама продает часть своей души. Она станет той, кто предала И в темных уголках ее мысли таился не только прагматизм, но и вспышка презрения к себе. «Я чистокровная эльфийка, а не какой-то мусор. Но если будет нужно, я могу прибегнуть еще и не к такому». Это смущало ее, но нужда была сильнее гордости. Немного погодя, она взяла небольшой наручный планшет, что спрятала в кармане, и вела в нем план в виде электронного документа, где старательно расписывала все – Маршруты, имена, возможные суммы. Она знала коды обменников на станции, адреса торговцев и даже кланы гоблинов, которые держали черный хиджаб на складах таких вольных станций. Она умела говорить, знала, куда нужно звонить и кого просить. Ее пальцы быстро списывали цифры, как акушер, помогающий ребенку родиться. Все же среди всей этой холодной коммерции была и тонкая досада. Крошечная, но цепкая ей не нравилось что он был привлекателен что он мог слишком сильно привлечь к себе внимание других женщин и это еще больше угнетало ее она привыкшая владеть теперь отдавала эту власть чужому телу и непонятной судьбе это давало ей знак знак того что она должна была продать не только выгодно но и со вкусом так чтобы слух о дикаре пошел далеко но никому не удалось разглядеть что он принадлежал ей когда-то. Постепенно план обретал форму. Посадка на станцию Гоблинов, встреча с посредником из клана Мерго, известным своими железными гарантиями, затем продажа части пакета. Сначала информации, затем контракт на изучение Кирилла. Одна трещина в этом плане, если он вдруг начнет слишком активно сопротивляться. Но с этим она уже тоже считалась. У нее были парализаторы, У нее было знание, и в крайнем случае она знала, как выдать его за буйного раба. И в глубине, как тень, лежала финальная нота. Если план с гоблинами провалится, то у нее остается опция «самовзрыв». Бросить корвет в иллюзорную зону мимо станции, создать ложный сигнал аварии и исчезнуть в притоне космоса. Это опасно, но действовать значит иметь выбор, И уже этот выбор грел ей плечи. Она прижала ладонь к груди, почувствовала, как сердце бьется с новой холодной устойчивостью. Взгляд ее прошелся по фюзеляжу корвета, по месту, где он был связан с ангаром. И мысль пришла резкая. Я беру цену за все. За корабль, за человека, за прошлое. Но я не позволю, чтобы моя история была простой. Я уйду не как предатель, а как специалист, что знает цену риска,